Она стояла на берегу небольшой реки, которая велась вдоль скальной стены. Она посмотрела на другой берег и увидела Крэба, который взбирался по горе к падающему камню. Она хотела пойти за ним, но не знала, как переправиться через реку, чтобы быстрее догнать его. Она позвала «Крэб, извини меня, я не хотела идти за тобой в пещеру». Он повернулся и показал жестом «быстрее». Она посмотрела на реку, которая вдруг стала шире и глубже, и покрылась льдом. «Не откладывай и не жди больше, торопись!» «Эйла, Эйла, проснись, опять тебе снится какой-то сон!» Джандалар нежно потряс за плечо, она открыла глаза и почувствовала, что утратила что-то большое, и еще дело странный трепет. Она увидела перегородки из шкур с красноватыми отблесками костра на них, и рядом силуэт мужчины. Она прижалась к нему, нам нужно спешить, Джандалар, мы должны немедленно уехать. Мы уедем как можно быстрее, но завтра праздник Великой Матери. Притом нам надо решить, что мы возьмем с собой, чтобы пересечь ледник, лед. Нам нужно будет переправиться через ледяную реку. Да, я знаю, он обнял ее, пытаясь успокоить, но мы должны подумать, как это сделать, имея лошадей и волком. Нам нужна пища и приспособление, чтобы колоть лед. Там очень прочный лед, Крэп велел, чтобы мы поторопились, нам нужно уезжать, мы уедем, как только сможем, обещаю. Жандалар почувствовал беспокойство, им нужно было срочно отправляться в дорогу, чтобы как можно быстрее пересечь ледник, но разве они могли уехать до праздника Великой Матери? Солнечные лучи, хотя и не согревавшие морозный воздух, лялись сквозь ветки деревьев, которые как бы и рвали свет, но не служили ему глухой преграды На востоке солнце отражалось розовыми блестками на покрытых льдом вершинах. До наступления темноты оставалось немного, но Джандалар и Эйла все еще были в поле. Эйла сделала глубокий вдох и задержала выдох, чтобы лучше прицелиться. В руке она держала два камня, затем один камень она вложила в прощу, раскрутила ее и метнула, одновременно вкладывая второй камень в освободившуюся прощу. Она могла бросить два камня быстрее, чем... Это можно было себе представить. О, только посмотрите на это. Люди, стоявшие у входа в пещеру и наблюдавшие, как применять копьеметалку и прощу, тоже выдохнули в воздух, удивленно оценивая увиденное. Я думал, что она не дурно владеет копьем, но оказывается, прощу еще лучше. Она сказала, что нужно потренироваться, чтобы бросать копье точно, но сколько же надо учиться, чтобы метать камни таким образом, сказала Лароги. гораздо легче научиться пользоваться копьеметалкой. Показ был закончен, темнело. Ладуни вышел вперед и объявил, что праздник вот-вот начнется. Блюда будут принесены к центральному очагу. Но вначале начале Лазадуна осветит праздник Великой Матери. Сделают это в доме церемоний, а Эйла покажет еще кое-что. Люди, возбужденные, переговариваясь, стали возвращаться в пещеру. Эйла увидела Мадению, которая стояла с подружками, и обрадовалась, что та улыбается. Многие были рады тому, что она опять... Вернулась к ним, хотя она все еще стеснялась и была немного замкнутой. Эйла не могла не подумать о том, как много значит человеческая забота. В отличие от ее собственного опыта, когда каждый считал, что Бруд имеет право на насилие, а она слабоумная, потому что сопротивляется ненавидит его, люди этой пещеры поддержали Мадению. Они встали на ее сторону, не возненавидели тех, кто изнасиловал ее, и хотели исправить зло, причиненное ей». Как только в доме церемонии все было готово, тот, кто служит матери, вышел из тени и встал позади костра, обрамленного почти идеальным кругом из камней. Он взял палочку с шариком на конце, поднес к огню. Как только палочка загорелась, он повернулся и отошел к стене пещеры. Эйла не видела, что он там делал, но когда на стене возникло сияние, она поняла, что он зажег светильник, он сделал несколько движений и начал петь уже знакомую летанию, посвященную Великой Матери, которую он пел во время очистительного ритуала Мадинии. Он вызывал дух Великой Матери. Когда он отошел и повернулся к собравшимся, Эйла увидела светильник в нише стены. Свет бросал тень от маленькой фигурки Дунаи, искусно вырезанного изображения Мадинии дородной женщины с большой грудью и круглым животом, хотя еще не беременной Великая земная мать, единственная прародительница и созидательница всей жизни. Твои дети пришли отблагодарить тебя за твои дары, большие и малые, пришли честного тебя. Лазадуна пропел первые слова, и остальные присоединились к нему. Во имя скалы камней, этих костей земли, что отдают свой дух, чтобы кормить землю, мы пришли честить тебя. Во имя земли, что отдаёт свой дух, чтобы росли растения, мы пришли честить тебя. Во имя растений, которые отдают свой дух, чтобы кормились животные, мы пришли чествовать тебя. Во имя животных, которые отдаляют свой дух, чтобы выжили хищники, мы пришли чествовать тебя. И во имя всех, которые отдают свой дух, пищей, одеждой и защите твоих детей, мы пришли чествовать тебя все знали слова даже джандалар начал подпевать хотя и на языке зеланддонии эйла повторяла только чеовать тебя и хотя она не знала остального но чувствовала что это важно и раз слышалала она знала что не забудет во имя твоего лучезарного сына который освещает день и твоего прекрасного спутника который охраняет ночь мы пришли чествовать тебя во имя твоих животных вод животворных вод которые наполняют реки и моря, и дождевые облака, мы пришли честовать Тебя. Во имя Твоего дара жизни и Твоего благословения женщин на новую жизнь мы пришли чествовать Тебя. Во имя мужчин, которые созданы для того, чтобы помочь женщинам воспользоваться воссозданием жизни, и чей дух Ты используешь для этого, мы пришли чествовать Тебя. Во имя Твоего дара наслаждения, который получают как женщины, так и мужчины, и который говорит женщине, что она может родить, мы пришли чествовать тебя, великая земная мать. Твои дети собрались вместе этим вечером, чтобы чествовать.